Часть четвертая. Прокруст. Безусловные рефлексы и ускоренная регенерация. Первое. Страхи токсичны. Слишком заумно. Хорошо. Страхи отравляют. Сам по себе испуг м и м о л ё т е н но его последствия могут проявляться долгие годы, а уж первые минуты людей и вовсе трясет. Трясло и меня. Стоило бы поскорее лечь спать. Это всегда помогает, но при одной мысли — что всю ночь буду валяться в пустом доме и вслушиваться в скрип-ставень, пробрала нервная дрожь. Не хочу. Только не сегодня. И я отправился в гости к Альберту Бранту. В прелестной вакханке дым стоял коромыслом. р а з г р я ч е н н ы е зрители курили, пили вино и пожирали взглядами скакавших во фривольной пляске танцовщиц. Да я и сам немного постоял в дверях, наблюдая за сценой, пока не поймал себя на мысли, что гадаю, так ли с т р о й н ы ножки Елизаветы Марии фон Нальц. Аж передернуло всего. Тогда протолкался к бару и спросил хозяйку, указав на потолок. У себя? У себя, подтвердила та и с гордостью добавила. Весь день работает. Альберт и в самом деле работал. Когда я поднялся на второй этаж и заглянул в дверь, он склонился над столом и в неровном свете к е р о с и н о в о й лампы что-то увлеченно выводил пером на листе бумаги. но при моем появлении сразу отвлекся, сгреб рукопись и кинул ее в верхний ящик стола. а н а к а т и л а вдохновение?» — спросил я, стягивая заляпанной грязью сапоги. «Лучше?» — рассмеялся всецело довольный жизнью поэт, взял лежавший перед ним студенческий перстень и прицепил на цепочку карманных часов. «Я встретил ее!» Заявление это нисколько не удивило. Альберт всегда отличался изрядной любвеобильностью. Я выставил грязные сапоги за дверь, выложил на полку з а б ы т ы й в кармане брезентовой куртки бильярдный шар и только тогда устало вздохнул. Кого ее? Настоящую любовь, смысл всей своей жизни, огонь, что согреет и расцветит яркими красками мое унылое бытие. Сняв куртку, я налил себе воды, мимоходом отметил, что поэт сегодня пьет о д н о лишь содовую, а потому в излиянии своих чувств вполне серьезен. Осушил стакан и усмехнулся. Очередная смазливая мордашка. к и р у д р у г у припоминать не стал. Не стоило лишний раз наступать на больную мозоль у всех этих деятелей искусства. И без того крайне подвижная психика. «Смазливая?» — охнул поэт. «Леопольд, продолжишь в том же духе, и мне придется вызвать тебя на дуэль». «Ого! Так это очередная прекрасная дама. Не очередная». единственная и неповторимая. Я ждал ее всю жизнь, ее и только ее. Красота, от которой замирает с л а д к о е истоме сердце, чарующие звуки голоса, заставляющие молить о следующей встрече. Симптомы были прекрасно знакомы, поэтому я уселся на о т а м а н к у и со снисходительной улыбкой спросил, — И как зовут твою новую даму сердца? — Она не представилась, — посмурнел Альберт, словно вспомнил о чем-то чрезвычайно неприятном. представляешь, л и о даже имени своего не назвала. Сказала лишь, что скована не узами брака, а обязательствами, которые превыше ее. Но вы условились о новой встрече? — у т о ч н и в я, заранее зная ответ. — Ну да, — спокойно подтвердил поэт и облокотился на стол. — А у тебя как дела? — Не поверишь. Все так хорошо, все так плохо. Я развалился на т а м а н к е и напомнил. — Ты говорил о знакомом, у которого можно раздобыть трость. — Так и хромаешь? — Хорошо. Завтра заглянем к нему с утра, если у тебя будет время. — Будет, — подтвердил я. И в свою очередь поинтересовался. Хозяйка сказала, что ты работал весь день. — Над чем трудишься? — Тружусь? — задумчиво протянул Альберт, поправляя ладонью расчесанную на прямой пробор шевелюру. — О да, поэзия — это тяжкий труд, когда все мысли заняты образом. — Таинственной незнакомки, — вздохнул я. — Но ты ведь не ей оды строчишь. — Я же говорил, — поморщился Альберт. — Поэма «Живущие в ночи» меня передернула. — А про крусти? — поэт кивнул. — Сейчас весь город только о нем и говорит. — Не минуло это повея т р е и меня? Мы, люди творческие, подвержены настроению масс. — И ты замахнулся на целую поэму? — Ну да, — рассмеялся Альберт. — Конъюнктура, черт меня дери. но надо же как-то оплачивать счета, тебе ли не знать. Торгуешь талантом?» Глаза поэта неестественно посветлели, и он хрипло рассмеялся. «Распродаю душу по частям, людям нравится, всегда зовут на бис, в полночь выступаю предпочтеннейшей публикой». Я невольно поморщился. Все выступления Альберта неизменно заканчивались одним и тем же — дебошем и мордобоем. Поэт обладал талантом зачаровывать людей, звуками своего голоса, а когда его врожденный талант декламатора и отточенный до совершенства дар стихотворца соединялись воедино, в экстаз впадали не только экзальтированные дамочки, но и убеленные сединами господа. На творческих вечерах сиятельного бранта неизменно творился истинный кавардак. Но хозяйка прелестной вакханки просила Альберта выступать вновь и вновь, поскольку заведение всякий раз попадало в светские хроники большинства городских газет. Похоже, этой ночью выспаться не получится. Альберт катнул под диван, откуда, как ему почудилось, донесся шурах мыши, пустую бутылку и предложил. Спустишься послушать? Обычно я с удовольствием внимал поэту, но сегодня предпочел отказаться. Боюсь, поэма про Крусти не то произведение. Брось, отрезал Альберт, не принимая отказа. Не будь таким ограниченным, Ханжой. Вот послушай вступление. Можно было просто встать и уйти вниз, как я нередко поступал в пору увлечения Альберта любовной лирикой. Но сейчас усталость давила вполне ощутимым грузом, и против своего желания я махнул рукой, валяй, и запрокинув голову, уставился в потолок. Альберт прочистил горло и с выражением п р о и з н е с "Живущий в ночи, но помнящий свет". — Не знаю, в чье тело сейчас ты одет. Когда узнаю, тебе подарю 13 серебряных пуль. А в голосе поэта прорезались странные интонации. Они западали в душу и бередили старые воспоминания. Но я не удержался от короткого смешка. — Что? — встрепенулся Альберт, враз растеряв сосредоточенность. — Чего ты ржешь? — Кто ржет? — Ты ржешь, как конь. Леопольд. — возмутился приятель, чрезвычайно щепетильно относившийся к оценке своих виршей. — Может, объяснишь, что именно тебя так рассмешило? Поэт напоминал рассерженного учителя гимназии, отчитывающего нерадивого ученика. Но я этой аналогией доводить его до белого коленя не стал и неопределенно помахал рукой. Просто возникли смутные ассоциации. Как же там было? Тело — подарок небес. — Блейк! — в скричал Альберт. — Ты говоришь о сходстве со стихами — Уильяма Блейка? Просто возникла ассоциация. Ассоциация, — протянул Альберт, насупился и отвернулся. — Это только вступление, — проворчал он некоторое время спустя. — Не обижайся, — примирительно попросил я. Поэт развернулся, готовясь разразиться гневной отповедью. Но тут в буфете звякнули бутылки. — Чёртовы крысы, — прорычал Альберт, сердцах хватая одну из дуэльных сабель, что вместе с зонтами стояли в тубе из слоновей ноги. Я приподнялся на локте в ожидании бесплатного развлечения, но никаких крыс в буфете не оказалось, а шурах послышался уже из платяного шкафа. Поэт грязно выругался, п о м я н у в весь крысиный рот разом, открыл дверцу и резво отпрянул, когда под ногами у него прошмыгнул лепрекон-альбинос в зеленом сюртуке, гармошкой с мятым ц и л и н д р е и ботинках с обрезанными носами. В один миг коротышка оказался рядом с буфетом, схватил крайнюю бутылку и с проворством мартышки взлетел на антресоль. Там зубами выдернул пробку, принюхался и расплылся в блаженной улыбке. «Абсент!» Он приложился к горлышку, шумно выдохнул. «Драть? Хорошо!» И глянул на меня с нескрываемым превосходством. «Амброзия, Лео! Нектар!» Голову прострелила острая боль. Я страдальчески стиснул ладонями виски и зажмурился в надежде, что наваждение сгинет само собой, но тщетно. «Леопольд — Леопольд! — рожащим голосом произнес Альберт. — Мой абсент! Жадина — жадина! Лепрекон высунул длинный бледный язык, достал к и с е т бумагу и принялся крутить сигаретку. — Противный, гадкий жадина! — бормотал он, сплевывая, попадавший на язык крошки табака. Поэт растерянно п у с т и л с я на диван и повернулся ко мне. — Я обрежу, да? Лео, не молчи, скажи хоть что-нибудь. Вместо меня отозвался лепрекон. — Огоньку? — промычал он, зажав самокрутку в угол кирта. — Сгинь, — потребовал я. Два раза просить не пришлось. В мгновение окальбе нос спустился с антресолей и выскочил за дверь. — Раз ты его тоже видел? — Это не бред, — рассудительно отметил Альберт. и, позвякивая горлышком бутылки о край стакана, налил себе вина. «Что это было, Лео?» Я вздохнул. «Иногда у детей появляются воображаемые друзья, которых не видит никто, кроме них самих», произнес я, разглядывая трещины в побелке потолка. «Так вот, Альберт, в этом нет ничего страшного. Это нормально. Проблемы возникают, когда твоих воображаемых друзей начинают замечать другие». Поэт подавился вином, и уставился на меня в крайней степени изумления. «Это, Бразина, твой воображаемый друг?» «Друг детства», — подтвердил я. «Не видел его с пяти лет. Понятия, не имею, с чего он вернулся, должно быть дело в хроническом стрессе. В хроническом стрессе и обострении агельской чумы». «Он всегда был таким экстравагантным», — спросил Альберт, промакивая забрызганную вином сорочку. «Обычно мы играли в шахматы». — улыбнулся я полузабытым воспоминаниям. — Или забирались на крышу и смотрели оттуда на город. Вырезали из коры кораблики, запускали фонтани, бегали по саду, играли в прятки. Выигрывал я нечасто. Вот черт, — выдохнул поэт. — Но почему л и п р и к о н Понятия не имею, — сознался я. — Возможно, дело в ирландских корнях одной из бабушек. Она читала мне на ночь сказки. — А что у него с ботинками? — В детстве мне жали сандалии, и не спрашивая о цилиндре, просто не знаю, откуда он взялся. В этот момент музыка внизу стихла, Альберт допил вино и принялся собирать в одну стопку разбросанные по столу бумаги. — Ты полон сюрпризов, мой друг, — покачал он головой. — И это у меня в в з д ы х а т е л ь н и ц а х таинственная незнакомка, — не удержался я от ответной шпильки. Поэт махнул рукой, небрежно повязал яркий шейный платок, и достал из шкафа визитку. «Так понимаю, на твое присутствие можно не рассчитывать?» Искоса глянул он в мою сторону, встав перед зеркалом. «Нет», — отрезал я. «Как только можно быть таким приземленным?» — фыркнул Альберт и отправился читать стихи. А я остался лежать на атаманке. Лежал, смотрел в потолок и ломал голову, как отыскать убийцу банкира, прежде чем это сделает полиция. Сыщики из третьего департамента — не станут отвлекаться на мифическое возвращение прокруста. Они изучат улики и в самом скором времени начнут, если уже не начали. Розыски п р и е з ж и в а л и в ш и высокого и худого. И, в отличие от меня, полиция достанет силы возможностей перетряхнуть все гостиницы и доходные дома, где мог остановиться заезжий оборотень. Оставался лишь один шанс опередить следствие. Понять, что именно убийца добивался от банкира, И как это связано с н а л е т о м на банк? С этой мыслью я и уснул. Проснулся поздно, з а т е к ш и й от неудобной позы шеей. Уселся на таманке и с удивлением отметил, что Альберт уже успел куда-то убежать. Тогда протиснулся мимо дивана к окну, о т д е р н у л штору и кивнул, получив подтверждение своей догадки. Собирался дождь, небо затянули рыхлые серые тучи. Показалось, будто на улице поздний вечер. Альберт не выносил прямых солнечных лучей, но в такую погоду чувствовал себя полным сил, а у меня ломило затылок. Постояв перед зеркалом, я придирчиво оглядел свою осунувшуюся физиономию. С немалой долей облегчения решил, что алый отсвет глаз начинает сменяться прежней бесцветной светлостью и нацепил на нос темные очки. Застегнул пиджак и с курткой в руках, выглянул за дверь в поисках сапог. Сапоги оказались вычищены и натерты ваксой. Когда спустился на первый этаж, уловил тяжелый запах перегара. Не помогали даже распахнутые настежь окна. Припадая на отбитую ногу, я доковылял до двери. Но столики уличного кафе еще не накрыли. Пришлось отправить крутившегося поблизости мальчишку в ближайшую кофейню и вернуться к бару. «Куда подевался Альберт?» — спросил у протиравшего стойку племянника хозяйки. Очередная воздыхательница украла. — Не знаю, — качнул головой черноволосый курчавый паренек. Но перед уходом он посылал в цветочную лавку за букетом роз. — Транжира, — усмехнулся я и попросил налить кофе. Прибежал мальчишка, я забрал у него яблочный штрудель и поднялся в апартаменты поэта. Дольше необходимого задерживаться в п р о п а х ш е м духами, перегаром и потом п о м е щ е н и й не хотелось. Альберт б р а н д вернулся, — когда я уже закончил завтракать и раздумывал, с чего начать расследование. Вид у поэта был несчастный-несчастный, и мне не удалось удержаться от цитаты русского классика. «На век другому отдана, и буду век ему верна», — подхватил Альберт, но вдруг подмигнул. «Нет, Лео, не все так плохо. К тому же мое вчерашнее выступление имело феноменальный успех. Я бы даже сказал, феерический». — А про крусти скоро забудут, — уверил я поэта. — Ерунда. — Он мертв, Альберт. — С чего ты это взял? — О нем во всех газетах пишут. Можно было попытаться переубедить поэта или пошутить, что выбраться из могилы, оставив нетронутой плиту, не под силу даже Гудини, но я промолчал и только поморщился. — Вся эта шумиха... — И сразу осекся. — Постой. — А когда она началась? — Ведь не с убийства банкира. — Были еще публикации? — Было еще одно убийство, — подтвердил поэт. — Помнишь, в день, когда мы ходили на ипподром? — Точно. Я прищелкнул пальцами и перешел к тумбочке, на которой громоздилась высоченная стопка газет. — Ты ведь не выкинул тот номер? — спросил, перебирая пожелтевшие листы. — Не выкинул. — Ищи он где-то там. Вскоре я и в самом деле отыскал нужную газету и углубился в чтение. Случившееся позапрошлой ночью в окрестностях императорского парка убийства, привлекло внимание газетчиков своей звериной жестокостью. Крепкому 30-летнему мужчине оторвали руку и вырвали глотку. По мнению экспертов, нанести подобные увечья погибшему не смог бы даже самый сильный человек. На зернистой фотографии была запечатлена стена дома, серая побелка пестрела брызгами крови. Крови было чрезвычайно много, и никто ничего не слышал и не видел. Поэт подошел и заглянул через плечо. «Что ты задумал?» «Начну с осмотра места преступления». «Альберт, что с тростью?» Отказывать в помощи поэт не стал. «Здесь недалеко. Отведу тебя и засяду за работу». Поэт примерил соломенное к а н о т ь е и извительно добавил. «Надо заканчивать поэму о прокрусте, пока ты не растоптал эту легенду». Я тяжко вздохнул. «Поверь, Альберт, тебе бы и не захотелось повстречаться с этой легендой». когда н а пребывала не в духе. — Про круст не в духе? — рассмеялся поэт, поправляя перед зеркалом шейный платок. — Леопольд, твое чувство юмора чернеет день ото дня. В сердцах я махнул рукой вышел за дверь, не дожидаясь приятеля. Спустился на первый этаж, встал под тентом и сразу обратил внимание на открытую самоходную коляску с худощавым водителем-китайцем в щегольских белых перчатках. Рядом, опираясь на дорогую трость, стоял сухонький старичок в военного покроя френча. Проклятие господин чан решил самолично переговорить с нерадивым должником. Накатила нервная дрожь, но я сразу взял себя в руки и приспокойно подошел к ростовщику. Т о т забрался на заднее сиденье самоходной коляски и приказал водителю: Оставь нас. Когда слуга отошел, я прикрыл оставленную открытой дверцу и молча облокотился на нее. Первым разговор начинать не стал. «Господин Урсо», — произнес тогда ростовщик и поджал губы. «Господин Урсо, посмотрите на меня. Я с вами разговариваю». Негромкий, слегка присвистывающий голос обычно наводил на дрожняков самый настоящий ужас. Обычно, но только не сегодня. «Новый Вавилон — удивительный город», — медленно проговорил я, продолжая разглядывать спокойную гладь канала. «Прекрасное и ужасное». столь тесно сплетаются здесь воедино, что сходу и не отличить одно от другого. И никаких стыков, никаких острых граней, одни лишь оттенки и смазанные полутона, одна лишь серость. — Вы бредите, — удивился господин Чан, — я не давал вам слова. — Серость, — кивнул я, соглашаясь со своими мыслями, — одна лишь серость. Сверху небольшой слой белого, слишком маленький, чтобы быть заметным. Снизу все однозначно черное, — Такого немногим больше. Но зло более активно. Оно сильнее бросается в глаза. Перестаньте. Я снял очки и посмотрел на ростовщика. Господин Чан, прислав своего головореза с приказом отрезать мне ухо, вы погрузились так глубоко на дно, что не можете больше считаться серым. Вы зло, и как бы я с вами ни поступил, совесть моя кажется чиста. Какая наглость, — оскалился старик. Но взгляд он о т в е л первым. Гладкое ухоженное лицо треснуло, словно фарфоровая чашка, и пошло б е с с ч е т н ы м и морщинами. Господин Чан бежал из поднебесной от гнева бессмертного императора. Емульстило, что один из сиятельных оказался у него в должниках. Ему нравилось повышать мне проценты и выставлять в с е новые и новые условия, но в основе всего лежал обычный страх. Страхи отравляют, уже говорил да Я улыбнулся и продолжил. «Теперь ничто не помешает мне вслух высказать предположение, что именно вы, господин Чан, натравили лис-оборотней на моего партнера Исаака л е в и н с о н а «Это ложь», — быстро ответил старик. Я рассмеялся. я п о л а г а я вы сумеете убедить в этом иудеев. Но представьте, сколько пяток при этом придется в ы л е з а т ь Господин Чан представил, и лицо его налилось дурной кровью. «Не стоит со мной шутить, мальчишка». чего не стоит делать, так это подсылать ко мне головорезов. Верни долг. Верну, когда придет срок. Срок наступил». «Господин Чан», — произнес я со всем возможным уважением, — «поднимите документы и расписки. В них нет конкретных дат. Я верну долг. Как только получу контроль над фондом, но не раньше, таково условие нашей сделки. Моя репутация страдает. О компенсации поговорим». когда я вступлю в права наследования», — отрезал я. «Кстати, не хотите стать моим поверенным?» Предыдущий, к сожалению, скоропостижно скончался. «Мы поговорим об этом позже», — угрожающе произнес ростовщик. Он был сильным человеком и не позволял эмоциям брать над собой верх, но трезвый расчет подсказывал не загонять крысу в угол. з а г н а н н ы й в угол крысы чрезвычайно опасны. Я никогда об этом не забывал». Поэтому дружелюбно улыбнулся, отвесил не глубокий поклон и отступил от самоходной коляски, не дожидаясь приказа убираться прочь. Поджилки дрожали, колени подгибались, и в с е же, когда п о д о ш е л к стоявшему под тентом Альберту Бранту, никак не выказал охватившую меня беспокойство. и д е м только и спросил у поэта. "Это кто?" указал Альберт на самоходную коляску, что о т ъ е х а л отворите под размеренные хлопки парового двигателя. — Деловой партнер, — попросил бы нас п о д в е с т и Не хочу утруждать старика, — рассмеялся я в ответ. Альберт многозначительно хмыкнул, и мы отправились в путь, пешком. И дело было вовсе не в мелочной мстительности поэта. Просто лавка его знакомого располагалась неподалеку от императорской академии и быстрее было пройти запутанными улочками греческого квартала напрямик, нежели ловить извозчика и катить по перегруженным проспектам в объезд. Александр Дяк ь отлично ладит с м е х а н и с т а м и сообщил Альберт, поправляя гвоздик у в петлице визитки. Он сам из непризнанных изобретателей, вечно возится с непонятными приборами и мастерит трансформаторы. Студенты тащат ему старинные безделушки, преподаватели заходят пополнить собственные коллекции редкостей. Не поверишь л е о чего только не собирают люди. Ты на это и второй раз не взглянешь, они огромные деньги выкладывают. «Зайдут за новой электрической банкой, а уходят с потрескавшейся от старости фарфоровой статуэткой. Странные люди. Коллекционеры?» — пожал я плечами. А студенты, они как сороки, тащат все, что на глаза попадается. Один умудрился крышку канализационного люка прикатить. «Редкий год выпуска», — говорит. Я посмеялся и спросил. «А что твой приятель? Он в какой области подвязается?» «Понятия не имею». — легкомысленно ответил Альберт. — У него в подвале целая лаборатория. Но ты же знаешь, с науками я не дружу. По каменному мосту мы перешли через узкий канал в историческую часть города и зашагали напрямик через сквер. Всюду на лужайках стояли скамейки, студенты гнездились на них, будто беспокойные воробьи. Те, кому мест не досталось, занимали мраморное ограждение фонтанов, а то и попросту валялись на траве. Вся округа была застроена аккуратными двух- и трехэтажными домами с неизменными книжными лавками, недорогими закусочными, прачечными и магазинчиками, торгующими канцелярией. На открытых верандах кафе свободные места, если и попадались, то нечасто, но особой выгоды владельцы от многочисленных посетителей не имели. Большинство заказывал лишь чай и кофе, а из еды ограничивались гранитом науки. Основной заработок шел местным предпринимателям от вечерней торговли алкоголем и арендных платежей за сданные в наем комнаты верхних этажей и мансард. На первый взгляд, всюду здесь царили чистота и порядок, но достаточно было свернуть в подворотню или пройтись по узеньким переулкам от одного кабака к другому, чтобы в полной мере насладиться запахом свободы и вольнодумства. «Свобода пахла мочой». Вонодумство, л своим ароматом было обязано потеком рвоты, вырвавшиеся из-под родительской опеки студенты, обычно постигали премудрости избавления от излишков дешевого пива уже в самом начале обучения. Мы плутать по улочкам с местными злачными местами не стали, и вскоре оказались на Леонардо да в инчи плац. На просторной площади людей заметно прибавилось, и строгость деловых сюртуков убежденных механистов, Там оказалось изрядно разбавлено фривольными и цветастыми одеяниями творческого люда. Помимо факультета естественных наук, императорская академия включала в себя и высокую школу искусств. Кто-то играл на скрипке, кто-то танцевал прямо посреди улицы. Художники редком выстроили свои мольберты и оттачивая навыки, зарисовывая стройные шпили академии, нестерпимо блестящие в солнечные дни и благородно желтые в непогоду. Впрочем, отдельных молодых людей занимали не архитектурные изыски, а фланировавшие неподалеку мудницы, которые з а соломенных шляпок, угловатых жакетов и широких юбок с перетянутыми кушаками-талиями напоминали ожившие керосиновые лампы. Моя брезентовая куртка явно проигрывала в элегантности визитки Альберта, а сапоги хоть и сверкали свежей ваксой, но все же не могли сравниться с лакированными туфлями поэта, и я непроизвольно ускорил шаг. У памятника Леонардо да Винчи несколько человек фехтовали деревянными шпагами. Рядом репетировали учащиеся театральных курсов. Латошники с подносами и пузатыми кофейниками разносили пирожки, бегали мальчишки с листовками. Один из них обратил внимание на щеголеватый вид Альберта, сунул ему театральную программку и побежал дальше, крича сиплым голосом. «Последнее представление лунного цирка в рамках большого турне. Не пропустите. Канатоходцы и бородатая женщина, самый сильный человек в мире, акробаты и дрессированные львы. Маэстро Марлини, виртуоз научного гипноза. Не пропустите». Поэт хмыкнул и спрятал листок в карман. «Иногда надо выбираться в свет», — сообщил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Покинув площадь, мы свернули на соседнюю улочку и почти сразу очутились перед лавкой механизмы и раритеты. «Нам сюда», — указал на нее Альберт. Внутри оказалось странно. Нет, не так. Мне доводилось бывать в некоторых по-настоящему странных местах, и по сравнению с ними эта лавка выглядела обычнее некуда. Ни ч у т ь л крокодила под потолком, ни сыплющих искрами электродов, Удивление вызывало сочетание несочетаемого. Витрины, с одной стороны, занимали новейшие электрические банки, измерительные приборы и канцелярские принадлежности, стеллажи, с другой, заполняли кляссеры с почтовыми марками и монетами, фарфоровые статуэтки, часы и прочее антикварное барахло, представляющее интерес лишь для истинных ценителей. Одна только вещь категорически не вписывалась ни в категорию механизмов, ни в категорию раритетов. Прямо над прилавком висело полотно с панорамой прибрежных крепостных сооружений под хмурым осенним небом, сыпавшим на серое море мелким холодным дождем. Картины освещали две электрических лампочки, их лучи придавали изображению странную глубину. Я так увлекся полотном, что даже не сразу обратил внимание на хозяина лавки, пожилого худощавого господина лет ш е с т в сюртуке старомодного покроя. Зачесанные назад волосы подчеркивали высокий лоб с глубокими залысинами, усы и редкую бородку тронула седина. Альберт б р а н д обменялся с владельцем лавки рукопожатием, затем представил меня, Леопольд, мой хороший друг. Александр Дьяк радушно поздоровался со мной, затем вышел из-за прилавка и запрокинул голову, рассматривая привлекшую внимание нового знакомого картину. «Это Кронштадт», — пояснил он, — «окрестности Петрограда, столицы российской провинции». Я кивнул и неожиданно для себя сообщил. «Мой дед из России». «О!» — воодушевился хозяин лавки. «И как вас по-батюшке?» «Отца звали Борисом». «Леопольд Борисович, приятно познакомиться». Я улыбнулся непривычному звучанию и спросил. «Вы вгоняете меня в краску. Теперь мне неудобно будет обращаться к вам без отчества». пустое», — рассмеялся Александр Дьяк. «Я покинул Россию пятнадцать лет назад. Если кто-то назовет меня по отчеству, вот это будет действительно странно». Мы посмеялись. Поэт обвел рукой витрины и сообщил с гордостью. «Лео, что бы тебе ни понадобилось, отвертка или пороховой двигатель, все это отыщется на складе нашего хозяина, а что не отыщется, он достанет по схожей цене». «Но пороховой двигатель мне пока без надобности», — «А что интересует?» — деловито уточнил господин д я к «Трость», — ответил Альберт Брандт, склоняясь над витрины с золотыми гинеями. «Леопольд повредил ногу. Ему нужна трость». «В этом случае лучше обратиться к врачу», — рекомендовал владелец лавки. «Брось, Александр. На молодых все заживает лучше, чем на помойных кошках». «Сколько помойных кошек ты наблюдал?» — поэт расхохотался. «В голодные годы?» — «Перестань, Альберт», — урезонил я приятеля. я Видите ли, господин Дьяк, в ближайшее время мне придется много ходить, и без трости никак не обойтись. А поскольку мой друг несколько стеснен в средствах, — без обиняков добавил Альберт б р а н д мы решили обратиться к тебе. Помнится, ты рассказывал о своем изобретении. — Да какое там изобретение? — поморщился господин Дьяк. — Просто соединил пару механизмов. — Зачем ты слушаешь стариковские бредни? Мало ли что я говорил. кого-нибудь другого после подобной отповеди, я бы давно потянул на выход, а так только стоял и заинтересованно переводил взгляд с одного спорщика на другого. Если Альберт что-то вбил себе в голову, его было не переубедить, но старик оказался крепким орешком. «Всего на пару дней», — продолжал настаивать поэт. Гревшие под потолком лампочки неожиданно замигали. Александр Дьяк нервно поежился и выругался — «Чертовы перепады напряжения!» «Александр!» — строго постучал поэт пальцем о край прилавка. «Не отвлекайся! О скачках напряжения поговорим в следующий раз. Что с тростью?» «Ты мертвого, — говоришь, Альберт!» — пожаловался хозяин лавки и полез под прилавок. «Вот, смотрите!» — продемонстрировал нам трость с резиновой накладкой и небольшим утолщением в нижней трети, словно там соединялось два колена. Поэт немедленно выхватил ее и протянул мне. «Пробуй». А л ь б е р т возмутился старик и вновь отвлекся на л а м п о ч к и заморгавшей часто-часто. «Надо проверить проводку», — встревоженно пробормотал он себе под нос. «Проверишь. Прямо сейчас», — отрезал господин Дьяк. «Еще не хватало пожара». «Лео», — скомандовал мне поэт, — «проверь». Я сделал несколько шагов, опираясь при движении на трость, и всякий раз там мягко-мягко подавалось под моим весом, Дело было точно не в резиновом башмаке. Скорее проседала мощная пружина внутри. — На торце рукояти крышечка, — подсказал владелец лавки. — Под ней фонарь. Проверьте. Сияла миниатюрная лампочка необычайно ярко. Но из-за небольшого рефрактора луч быстро рассеивался и потому светил не очень далеко. Здесь динамомашина электрическая банка. Будто мальчишка обрадовался Альберт б р а н д Представляешь? — «Разве это не п р и л е с т н о Больше никакой нужды в замене батарей? Просто бери и используй. Кон гениально!» «Очень удобно», — согласился я. Александр Дьяк посмотрел на нас, словно на маленьких детей, и покачал головой. «Осторожнее с лужами», — предупредил он, з а б и р а е трость. «Электрическая банка повышенной емкости. Разряд при замыкании будет чрезвычайно силен. Категорически не рекомендую погружать в воду более чем на треть». Он постучал пальцем по утолщению и вернул трость мне. — Могу я рассчитывать на ваше благоразумие, Леопольд Борисович? — Все непременно, — уверил я изобретателя. — Насчет дождя не волнуйтесь. Ни капли, ни брызги не опасны. — А мне ты об этом не говорил, — укорил владельца лавки Альберт. — Я еще не окончательно выжил из ума, чтобы доверить трость тебе, — отмахнулся Александр Дьяк. Хотя насчет здравости собственного рассудка уже не вполне уверен. «Сколько мы должны вам за аренду?» — спросил тогда я. «Просто верните ее в целости и сохранности», — попросил старик. «Мне, д ю ж е интересно, насколько надежным и долговечным окажется соединительный механизм. Сам я уже много не хожу, а иначе износ никак не оценить. К концу недели будет нормально?» «Да. А теперь, простите, мне надо разобраться с проводкой». лампочки под потолком мигали уже без перерыва. Я не стал отвлекать хозяина, еще раз поблагодарил его и отошел к входной двери. Альберт на миг задержался и спросил, для меня ничего не было. Я бы написал. Старик вытолкал поэта за дверь и вывесил табличку «Закрыто». Судя по его обеспокоенному лицу, дело было вовсе не в электрической проводке, а в очередном изобретении. «Мировой человек», — уверил меня Альберт, вздохнул и добавил. Только излишне увлекающийся. «Как ты с ним познакомился?» — спросил я, и на пробу изо всех сил опёрся на трость. Та мягко спружинила, но и только. Вряд ли он любитель поэзии. «Марки!» — просто ответил поэт. «Марки?» — «Почтовые марки!» — подтвердил Альберт. «Здесь учатся студенты со всего света. Родные друзья пишут им письма». Знал бы ты, какие иногда попадаются раритеты. Понятия не имел, что ты филателист. — Я нет, — уверил меня приятель, — но друзья моих друзей имеют к этому делу определенный интерес. В общем, все непросто. Просто у поэта получалось нечасто, поэтому я с расспросами приставать не стал. Прошелся, приноравливаясь к трости, и поинтересовался, зачем ты притащил меня сюда, ведь не из-за трости. Брандт пожал плечами — — Александр одинок, — произнес он, — ни семьи, ни друзей. Эмигрировал из России не весь когда, но близко так ни с кем и не сошелся. Вечно возится со своими изобретениями и никому их не показывает. Это накладывает определенный отпечаток, знаешь ли. Старик начал сдавать, и ты решил его развлечь? — Я рассчитываю покупать у него марки еще долгие годы, — рассмеялся Альберт и достал карманные часы. — А теперь прошу извинить. «У меня свидание. Таинственная незнакомка? Она...» Поэт мечтательно вздохнул и предупредил. «Если решишь заночевать в городе, поищи другое пристанище. Боюсь, сегодня не смогу тебя принять. Боишься или надеешься?» «Лео, ты, как всегда, зришь корень», — рассмеялся Альберт, хлопнул меня по плечу и зашагал к главному корпусу императорской академии. До меня донесся насвистываемый им мотивчик. Я покачал головой, и отправился в противоположном направлении. Меня ждали дела.